Глава 12 Не получив ответа на стук, Шталь попробовал дверь и неслышно вошел в комнату. Боротаева не было. «Ну да, книжный червь уже в библиотеке», — подумал с насмешкой Шталь. С тех пор, как его отношения с Настенькой превратились в настоящую связь, Он относился к Боротаеву совершенно иронически. Старик по-прежнему ничего не замечал. Шталь зевнул, накануне заснул очень поздно, и уж хотел было идти разыскивать Настеньку, как вдруг заметил на столе большую тетрадь в черном атласном переплете. Любопытство охватило его. — Чем же, наконец, занят старый сумасброд? — спросил он себя и стал нерешительно соображать. Боротаев ушел в библиотеку. Значит, вернется только в вечеру. Не почитать ли? Собственно, неблагородно. Ну, вот вздор. Я его тайн никому не выдам. Да какие у него могут быть от меня секреты? У нас ведь теперь все общее. Он выглянул в дверь. В длинном коридоре гостиницы ничего не было слышно. Шталь оставил дверь полуоткрытой чтобы узнать вовремя, если кто направится в комнату. Затем сел, раскрыл лежавшую на столе газету, в случае чего скажу, что зашел ее посмотреть, и нерешительно протянул руку к тетради, заметив предварительно ее положение на столе. Вдруг он помнит, как у него все лежит, от него останется... Сердце у Шталя немного билось. Толстая тетрадь была вся почти исписана. На первой странице был эпиграф. «Тот хорошо жил, кто хорошо прятался». За ним следовала огромная цифра «Два» и под ней подпись «Два число вещая». Шталя удивил мелкий прямой почерк с утолщениями не по вертикальной, а по горизонтальной линии. Старик, когда описал, держал перо между указательным и средним пальцами. Буквы ясные и мелкие прыгали, слова окончались резкими взлетами. Шталь подумал, что почерк этот двойственный, как весь облик старика. В нервном и беспокойном Баратаеве Был богатый барин, с той завидной уверенностью, которую дают знатность и богатство. Остановило внимание Шталя также орфография. Так в ту пору уже только немногие писали по-французски. Он принялся читать на удачу. Первые страницы как будто составляли введение и были поделены на отрывки с заглавиями большей частью латинскими, и проливаемся на землю подобно водам, которые не возвращаются. Она была все-таки прекрасна, эта жизнь настолько, пока оставалась надежда, наибольшая радость, данная нам на этом свете. «Я не являюсь неблагодарным, я ничего не забываю». Засушенный, найденный в старой покрытой пылью книге цветок, Остаток твоего улетучившегося аромата Для меня новая и нестерпимая боль. Непостижимое, отвратительное событие Свалилось на меня, старость. Гробовой червь подстерегает меня, И время нельзя повернуть вспять. Существование других, живущих, которых я переносил с трудом, будет продолжаться без меня. Все обновляется. Две вещи вызывают у меня непреодолимое отвращение, разлагающийся труп и беременная женщина». Слово «труп» было подчеркнуто два раза. На полях было приписано «Снова он, он везде, вслух об этом не говорят». Привычка запрещает об этом думать. Заговор молчания составился вокруг останков нашего склепа. — Этот труп везде? — подумал Штааль с усмешкой. — Веселенький человечек, гробокопатель какой-то. Да я, например, ни одного трупа сроду не видел. — Нет, видел. Робеспьер. Еще государыня. — А все же это вздор. «Как есть гробокопатель, дурак, этакой!» «А моя бессмертная душа? Насмешка! Что хотят они обессмертить, эти эллинские педерасты, эти немецкие болваны? Нет гнусности, на которой я не чувствовал бы себя неспособным, нет порока, зародыша которого я не нашел бы в себе». Разница между маркизом де Садом и самыми достойными людьми ничтожна. Быть может, она в мужестве? Это самое большое, другой нюанс иррациональности. Это то, что вы хотите обожествить, благородный Сократ. Это то, что вы назвали прекрасным моральным законом, честный Кант, ибо моя душа стоит дороже ваших». Над следующим отрывком была надпись «И увидят все безобразие твое». Но далее Шталь ничего не мог разобрать. Весь отрывок показался ему зашифрованным. Только в самом конце за непонятными словами было написано «Самая двусмысленная фраза из Евангелия». Шталь в недумении перевернул несколько страниц и прочел. Личина исчезает, суть остается. Камень мудрости, очищенный философским огнем, есть образ феникса, возрождающегося из пепла. Все повторяется. Здесь есть тайна, которую никто не сумеет раскрыть. Два числовещия. «Целостное познание. Мой идеал, которого я должен достигнуть, может быть, и он меня обманет, но это последний раз я стану жертвой обмана жизни. Высшая мудрость, если она обманчива, станет, по крайней мере, моей последней иллюзией». На этой фразе, по-видимому, заканчивалось «вступление». Дальше на белой странице были выведены большими буквами два слова, составлявшие заглавие труда – «Камень веры». Шталину надоело читать. Он ничего не понимал. Равнодушно закрыв тетрадь, он положил ее на место и, убедившись, что все на столе оставлено в прежнем виде, вышел из комнаты Боротаева.